«Точно! Она сразу убедится, что ты человек!» Я рассмеялась и повисла у него на шее, приподнявшись на цыпочки. Эдвард сперва наклонился, подставляя губы, а потом обхватил меня за талию и приподнял, чтобы не нагибаться. «Фильмы, фигильмы!» Пробормотала я, перебирая пальцами бронзовые кудри. Его губы в это время путешествовали по моей шее. За спиной кто-то ахнул от ужаса, и Эдвард тут же опустил меня на пол. В дверях стояла оцепеневшая кауре, в волосах перья, в руках набитый пакет для мусора, на лице смертельный страх. Она смотрела на меня, а я покраснела и смущенно опустила взгляд. Уборщица тут же опомнилась и пробормотала извинения. Слова незнакомые, по интонации все понятно. Эдвард ответил миролюбиво и с улыбкой. Она отвела темные глаза и пошла работать дальше. Она правда подумала то, что, как мне показалось, она подумала? Ну и завернула. Эдвард рассмеялся. — Да. — Вот, держи. Я наугад сняла диск с полки. Включим и притворимся, что смотрим. В коробке оказался старый мюзикл с улыбающимися девушками в пышных платьях на обложке. — Как раз для медового месяца, — одобрил Эдвард. Глядя на экран, где актеры вытанцовывали под задорную вступительную песню, я забралась на диван и свернулась клубком в объятиях Эдварда. — Теперь можно будет снова перебраться в белую спальню. Мимоходом поинтересовалась я. Не знаю. Учитывая, что кровать в другой спальне я тоже угробил. Может, в разрушениях, пока ограничимся одной комнатой. Если повезет, Эсми когда-нибудь нас еще сюда пригласит. Я просияла. Громим дальше. Эдварда моя радость насмешила. — Уж лучше запланировано, чем ты застанешь меня врасплох посреди ночи. — Да, долго ждать не придется, — небрежно согласилась я. Кровь при этом бешено застучала в висках, с сердцем перебоя. — Нет, здорово, как бык. Ну что, пойдем испытаем боевой полигон? — Наверное, лучше дождаться, пока мы останемся одни. — Это ты не замечаешь, как я мебель крушу? А уборщики испугаются. — Надо же, вылетело из головы, что в доме посторонние. Точно, вот черт! Густава и Каури неслышно перемещались из комнаты в комнату, а я нетерпеливо считала минуты и пыталась проникнуться сказочной идеей на экране. Постепенно меня начало клонить в сон, хотя, если верить Эдварду, я и так проспала полдня. Проснулась я от резкого голоса: "Эдвард сел, не выпуская меня из объятий, и ответил беглой португальской скороговоркой, Густава кивнув, направился к выходу. "Они закончили", сообщил Эдвард. «Значит, теперь мы одни? Может, сперва перекусим?» Я прикусила губу, разрываясь между двумя желаниями. «Есть хочется? Страшно!» Эдвард взял меня за руки и с улыбкой повел на кухню. «Ну и что? Что он не читает мои мысли? Зато мое лицо для него, как открытая книга. Совсем в обжору превращаюсь, пожаловалась я, плотно набив живот. «Хочешь, пойдем поплаваем с дельфинами? Сожжешь лишние калории?» «Можно, только не сейчас». Калории можно сжечь и по-другому. Это как же? Но там еще не вся кроватная спинка растерзана. Договорить я не успела. Эдвард подхватил меня на руки и поцелуем, заставив замолчать, с нечеловеческой скоростью уволок в голубую спальню. Глава седьмая. Неожиданность. Черные тучи качат на меня сквозь пелену тумана, Я вижу, как горят от жажды их рубиновые глаза, как отчаянно им хочется убить. Зубы оскалены, у кого в хищной, у кого в довольной ухмылке, с острых клыков капает слюна. Малыш за моей спиной хнычет от страха, но я не могу повернуться. Как невелико желание проверить, не случилось ли с ним чего, отвлекаться нельзя ни на секунду. Они подбираются ближе. Черные плащи с капюшонами едва заметно трепещут на ветру, скрючиваются бледные как чистые пальцы, Строй рассыпается, нас обтекают с флангов, мы окружены. Гибель близка. И вдруг, как будто под яркой вспышкой, сцена предстает в ином свете. Вроде бы ничего не изменилось, в альтуре по-прежнему смыкают смертельное кольцо. Но я уже смотрю на все по-другому. Во мне пробуждается нетерпение. Я хочу, чтобы они скорее напали. Паника сменяется жаждой крови. Я пригибаюсь, как зверь перед прыжком, На лице улыбка, сквозь оскаленные зубы рвется утробный рык. Проснувшись, я резким движением села в постели. В комнате темно, влажная духота, волосы на висках слиплись от пота, капли катятся по шее. Откинув взмокшие простыни, я поняла, что лежу в постели одна. — Эдвард? И тут пальцы нашарили что-то гладкое, плоское и шуршащее, сложенный пополам лист бумаги.